Глава 4 Яды и противоядие. Выгорание в корпоративной системе. В этой главе рассматривается выгорание во враждебной среде, где присутствуют обесценивание, переработки, обманутые ожидания и другие токсичные факторы. Именно в такой среде чаще остаются без социальных ролей наши субличности и трудно проявлять вовне чувства. Но совет сменить работу или делового партнера далеко не всегда выполним. Вреден и другой вывод. Надо бороться или стиснуть зубы и терпеть. Не всегда помогает просто больше отдыхать. Что же делать, как помочь себе и сохранить себя? Мы вместе измерим, насколько велик ваш риск выгорания, насколько сильны яды в вашей конкретной ситуации. Затем я предложу методику, которая может помочь не выгореть в токсичной среде. Эта методика не универсальна, и у нее есть ограничения. Но многим моим клиентам она помогла лучше понять, что происходит, снизить риск выгорания и выжить на короткой и средней дистанции. Иногда получается не выгорать и в течение длительного срока, а иногда достаточно продержаться полгода-год, чтобы найти новую работу и выйти на нее не окончательно измотанным. Кто виноват, что вам плохо на работе? В предыдущих главах мы рассматривали, как наш внутренний климат и отношения с самими собой способствуют выгоранию. Пока мы не обращали внимания на характеристики внешней среды, а ведь она может быть очень разной, адской или райской. И от этого тоже многое зависит. Не попадайте в плохие ситуации, отличный совет. Вот только он не очень-то работает. И вдобавок может внушать чувство вины. А если вы попали в такую ситуацию, то причина где-то внутри вас. Иначе вы бы давно ушли с такой негодной работы. Ко мне часто приходят клиенты из крупных корпораций и фирм среднего размера, жалующиеся на токсичные или нервные отношения на работе. Начальник, который орёт и обесценивает, давит, загоняет в цейтнот, требует сделать больше, чем возможно. Команда, в которой принято работать до полного истощения, быть на связи, не обращая внимания на выходные. При этом уйти с работы клиент по каким-то причинам не может. Например, он находится на действительно высокой позиции, где платят отличные деньги, и уход повлечет вероятный конец карьеры и снижение доходов раз в 10. Или жизненная ситуация в других сферах настолько сложна, что человек сейчас вообще не подтянет поиски новой работы. При этом выгорание быстро усиливается. В этой ситуации специалисты разных направлений предлагают разные выходы. «Здоровье дороже любых денег и достижений», скажет психотерапевт или врач. «Бросайте все и бегите как можно дальше». Но на практике это может означать резкое повышение тревоги из-за незакрытой ипотеки, образования детей, многолетние сожаления о несбывшихся мечтах, растерянность, непонимание, чем заниматься. Одним словом, риски взвесить очень трудно. И не факт, что решение уйти из ситуации прямо сейчас будет стоить дешевле, чем решение остаться. «Стиснуть зубы, терпеть, менять свое отношение к делу», скажет карьерный консультант. Деньги и карьерный рост не любят слабаков и тряпок. Далее следует советы заниматься спортом, чтобы снять напряжение. Многие мои клиенты из крупных компаний так проводят большую часть свободного времени в зале, но напряжение остается с ними. Взять внеплановый отпуск. Пауза — это хорошо, но они снижают выгорание, только если их делать регулярно и часто. Пройти какой-нибудь курс позитива и энергии. То есть накачать себя иллюзии и крутизны и тратить еще больше сил на то, чтобы выглядеть жестким и сильным принять и признать, что мы не можем запихнуть под кровать ни объективные обстоятельства, ни нашу субъективность. Придется мирить и согласовывать внешние и внутренние в текущей реальности, делая конкретные небольшие шаги. В разных случаях эти шаги будут разными. Далее я покажу на примерах, что можно сделать, если вы работаете в среде, которая провоцирует ваше выгорание, и пока у вас есть важные причины не уходить и продолжать работу. Если вы плохо себя чувствуете на своей работе, и пытаетесь понять, что вносит больше вклад в ваше выгорание, внутренние факторы или внешняя среда, то у вас может возникнуть много вопросов. Моя работа правда адская или мне только кажется? Существуют ли токсичные работодатели и условия труда? Или все дело в моих субличностях, залипших чувствах и прочей субъективности? Действительно ли, если я не хочу или не могу уйти, это мой свободный выбор и я должен терпеть и не вздыхать? Где границы между не хочу и не могу? А если мой свободный выбор — терпеть адскую работу или остаться без штанов, что тогда? Я прямо-таки слышу, как слушатель задаёт мне эти вопросы. С затаённым или нескрываемым гневом, ехидством, иронией. Ответ на них прост и сложен. Да, внешние трудности вполне объективны. Есть работодатели, с которыми очень сложно иметь дело. А уйти иногда бывает совсем некуда. Но эти объективные внешние факторы существуют, тем не менее, в тесной связи с нашей субъективностью. Проблема всегда решается на границе внутреннего и внешнего. Влияние внешних факторов на наше выгорание похоже на механизм аллергии или на то, как наш организм изнашивается от физических нагрузок. Среди балерины и спортсменов есть те, у кого суставы болят с 20 лет, и те, у кого они не болят до глубокой старости. Нагрузки, вредности, одни и те же. Но у одних все плохо, а у других почти нормально. Среди тех, кто не пострадал от повышенных нагрузок и вредных факторов, есть люди, у которых хорошая наследственность, и те, кто принимал специальные меры, имел возможность бережно относиться к себе. Если говорить про список внешних факторов, способствующих выгоранию, мы также увидим, что на одних людей они влияют сильнее, а на других слабее. Например, на работе с трудными клиентами быстрее выгорают те, у кого от природы мало энергии, астаничные, Те, кому для восстановления сил нужно проводить много времени наедине с собой, ранимые, чувствительные, долго переживающие из-за своих ошибок, склонные к чувству вины, те, кому важно всегда оставаться хорошим. Это не значит, что для всех остальных трудные клиенты перестают быть фактором риска. Но это значит, что если вы спокойнее относитесь к собственным ошибкам, этот фактор будет влиять на вас меньше. Точно так же обстоят дела и с другими вредностями. В этой главе мы не будем рассматривать условия труда в широком смысле. Понятно, что если вы не получаете удовольствие от монотонной работы, вы вряд ли будете выбирать подобные виды деятельности. Хотя, если вы ее любите, это не отменяет монотонность как фактор выгорания, а лишь снижает ее значимость для вас. Поговорим более подробно о тех внешних факторах, которые связаны с психологическим климатом, атмосферой в компании, принятым вне стилем работы. Чек-лист карьериста.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 Они есть в любой корпорации. Вопрос лишь в дозировке, концентрации. Сейчас вы сможете проверить, насколько ваша работа токсична лично для вас. Далее я привожу список корпоративных вредностей. Оцените каждую из них по шкале от 0 до 3 баллов в зависимости от того, насколько данный вид вредности характерен для вашей компании. Лучше всего записать баллы на листе бумаги. Пункт 1. Постоянная спешка и авралы. Сделать срочно нужно было вчера. Пункт второй. Переработки считаются нормой, по будням свободного времени не остается. Пункт третий. Поощряется негласная конкуренция между отделами или специалистами. Пункт четвертый. Двойная иерархия. Реальные полномочия не всегда связаны с формальной должностью. Пункт пятый. Непосредственный начальник нагнетает напряжение, угрожает, оценивает Пункт шестой. Обесценивание. Можно было лучше. Сделал и сделал. Пункт 7 Брань, грубые обращения, крик. Пункт 8 Отсутствие границы между трудом и отдыхом, например, общение в мессенджерах на рабочие темы по выходным или ночью, задание, которое дается на выходные. Пункт 9 Контроль свободного времени работников или его уменьшение за счет добровольно-принудительных корпоративных мероприятий. Например, спортивные сборы на выходных, обязательные занятия в зале по вечерам. Пункт 10. Недостаточное или несправедливое вознаграждение за труд. Важен не абсолютный размер вознаграждения, а то, как вы его воспринимаете. Пункт 11. Непредсказуемость начальства, самодурство. Пункт 12. Частые увольнения, текучка кадров, неопределенность будущего. Пункт 13. Интриги, подкопы, подсиживания, агрессия из-под по отношению к коллегам. Пункт 14. Длительные совещания, заседания, отнимающие время от основного функционала, в особенности такие, на которых не происходит продуктивного диалога между сотрудниками. Пункт 15. много формальной бумажной работы, связанной с отчетами, проверками руководства, контролем деятельности. Пункт шестнадцатый. Неработающие лифты карьерного продвижения, отсутствие интересных перспектив. Пункт 17 Физические неудобства, дресс-код, необходимость постоянно быть на ногах, работа в опен-спейсе, дорога в офис дольше часа, отсутствие нормального приема пищи, времени или места, чтобы не спеша пообедать. Пункт восемнадцатый. Невозможность сделать паузу в работе в удобное для себя время. Жесткий график работы. Пункт 19 Буллинг на работе. Не обязательно в отношении вас. Пункт 20 Вы проводите много времени в офисе, занимаясь прокрастинацией. Объем работы недостаточен, а уйти нельзя или работа настолько скучная, что ее хочется отложить. Отметили? Запишите суммарное количество баллов. Если ваша работа получила больше 20 она довольно-таки токсична. Если баллов больше 40, она весьма токсична. Вы находитесь в среде, которая определенно способствует выгоранию. А теперь прослушайте этот же самый список с начала до конца и поставьте оценку каждому пункту также по шкале от 0 до 3 баллов в зависимости от того, насколько данная вредность важна лично для вас. Например, моя клиентка Лиза поставила напротив пункта 20 по первой, объективной шкале, 3 балла, а по личной шкале — 0 баллов. Ее вполне устраивает то, что она имеет возможность часть времени зависать в соцсетях или смотреть новости. Лиза вовсе не против прокрастинировать большую часть дня, лишь бы платили. Игорь поставил 3 балла по объективной шкале пункту 13 — интриги, а по личной шкале этот пункт получил у Игоря лишь... Один балл. Ссоры коллег немного мешают, но в целом можно лавировать и держаться в стороне от подковерной возни. Пункты, которые получили 2-3 балла по шкале объективной токсичности и 0-1 балл по вашей личной шкале значимости, это те факторы вредности, которые лично вы можете спокойно вытерпеть. Есть люди, от которых даже брань начальника отскакивает, как горох от стенки. Лиза поставила 0 в пунктах 12 и 17 так как работа очень стабильная и находится недалеко от ее дома. Эти факторы важны для Лизы в настоящее время. По личной шкале они получили 3 и 2 балла. К пункту 10 Игорь поставил 0 баллов, на его работе хорошо платят, Игорь доволен вознаграждением за труд. И 3 балла по шкале субъективной значимости. Хорошая зарплата — то, что держит Игоря в компании. Пункты, которые получили 0 баллов по токсичной шкале и имеют 2-3 балла по шкале личной значимости, Это те причины, по которым вы готовы оставаться на вашей работе. Обратите внимание на пункты, которые получили у вас по 2-3 балла по обеим шкалам — объективной и субъективной. Это значит, что они ярко выражены на вашей работе, и при этом вам трудно с ними сосуществовать. Вот они, те узкие места, в которых внешние факторы приходят в соприкосновении с внутренними. Вот ваши причины выгорания. Если вы не намерены уходить прямо сейчас — Именно с этими пунктами вам придется что-то сделать. Но что именно? Для начала приведу несколько примеров. Монетизированная плевательница. Роман работает на достаточно высокой должности в крупной, жесткой корпорации, по его оценке получившей 46 баллов по объективной шкале токсичности. Его особенно беспокоит брань и обесценивание со стороны непосредственного начальника. Роман говорит, что начальник его вымораживает и абсолютно деморализует. Он чувствует постоянное унижение и страх увольнения. Роман старается изо всех сил но не получает справедливые оценки своей деятельности. Начальник романа не исключение. таковы вообще нравы в этой компании. При этом вознаграждение зарплата и бонус у романа очень приличная, работа интересная. По этим пунктам на шкале объективной токсичности у романа 0, а на шкале субъективной значимости 3.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 «Выучил на пять с плюсом, горжусь сделанным, на да меня похоть обесценили, да еще и наорали». Эти переживания связаны с характером и опытом Романа. Когда он учился в школе, тоже всегда работал очень старательно, но часто учителя не замечали его усилий, а другие ученики могли высмеивать его, как ботана. У Романа есть застрявшие чувство обиды, привычный образ действий. «Я тружусь, а никто не ценит». Вот почему он настолько сильно переживает по поводу трудного поведения начальника. Коллега Романа, Лена, говорит. «Безусловно, мне тоже не нравится, когда на меня орут. Я говорю себе, у начальника накопилась ядовитая слюна. Ему надо пройти мимо и плюнуть на кого-нибудь, иначе его разорвет изнутри, и всех, включая меня, все равно забрызгает. Сегодня попала особенно смачным плевком? Ну что ж, мне за это платят хорошие деньги. В следующий раз, возможно, удастся увернуться». А еще я нашла зависимость. Если вчера у начальника что-то не заладилось, сегодня жди порцию яда. Можно заранее подготовиться, подышать, пошутить про себя. Мы даже играли в буллщиц бинго, составляли список слов, которые начальник скажет, когда будет ругаться. И отмечали плюсиками, если угадывали. Очень смешно было. Лене удалось выработать адаптивное поведение, потому что у нее нет внутренних факторов, которые болезненно отзываются на крик и обесценивание начальника. Возможно, в какой-то момент Лена решит, что она достаточно терпела токсичную атмосферу, и постоянные вопли начальника не стоят тех денег, которые ей платят. И так далее она уйдет. Но это будет подготовленный уход, просчитанное, а не вынужденное решение. У Лены не останется осадка обиды, она не понесет ее с собой на новую работу. И если там ей тоже встретится какой-нибудь самодур, Напомню, не токсичных корпораций не бывает. Она будет знать, как его готовить. Что же касается Романа, то мы с ним пытаемся ослабить его стремление всегда стараться на пятерку с плюсом. Гораздо обиднее, когда тебя обесценивают после того, как ты сделал все, чтобы тебя оценили. Стоит заранее знать. Хороших оценок этот учитель не ставит. А если уж стараешься, делай это только для себя. Ты знаешь, что поработал хорошо. «Тройка» — это не твои косяки, а плохое настроение оценивающего. Роману предстоит уменьшить свою чувствительность к несправедливым тройкам. Рецепты подсказаны опытом Лена. Опора на физическое состояние — подышать. Отстранение и юмор — пошутить про себя. Булча бинго.